Проект Литрес Чтец. Маргарита Дюжова. Снег. Читает Екатерина Ерёмкина. Глава 1. Снег. Всё началось со снега, будь он неладен, кружился, бил в лицо колючий, неприятный, набирался за шиворот, слепил глаза. 7 часов вечера, 31 декабря. На улице никого, только одинокие бедолаги, как и я, пытающийся добраться до дома после самого бесполезного рабочего дня в году. Да что же так скользко-то, а? Мне может кто-нибудь объяснить? У нас в стране дефицит песка и соли, или маленькие улочки никто из принципа не расчищает и не посыпает? Еле устояв на высоких каблуках, мелким приставным шагом пытаюсь продвигаться вперёд. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и я выверну на большой проспект. А там точно расчищено. Там фонари горят, витрины светятся, так уютно, атмосфера праздника. Зайду в кондитерскую на углу, куплю питок эклеров, коробку рафаэлла и вперёд, праздновать дома в гордом одиночестве, разбежь то телевизор компанию составит. Так получилось, а что семьи у меня нет, молодого человека нет, детей, соответственно, тоже, хоть и хочется. Даже кошки. И то, и нет. Впрочем, как и настроение. Наверное, именно поэтому отказалась отмечать Новый год с друзьями. У них сейчас весело. Никто из них не работал сегодня. Собрались с самого утра и отправились отмечать. Сняли коттедж, шашлыки, баня, ритуальные танцы у костра. На какой-то миг даже пожалела, что не поехала с ними, бессовестно соврав о том, что у меня грандиозные планы. Впрочем, планы действительно были. Да. объестся мандаринов и уснуть после бое аккурантов, нацепив на себя дурацкий красный колпак и праздничные носки с оленями. Снова чуть не упала, когда ноги поехали в разные стороны, размахивая руками и голося на русском народном языке, с трудом поймала равновесие, замерв посреди улицы, как большая радикулитная чайка, нелепо раскинувшая крылья. Всё, всё, тихо, стоим, стоим, я сказала, не падаем. облегчённо выдохнула, поправляя шапку, съехавшую набок. Что это за треск такой неприятный, будто как тямя по стеклу. Не понимая ещё, посмотрела направо, налево, никого. Треск снова раздался, наполняя душу каким-то примерским ощущением нехорошего, так сказать, предчувствием какой-то адской фигни. Прямо перед моим носом на землю упал тяжёлый ком снега, превратившись в липок посреди дороги. Снова треск, вкратчивый шелест, а меня бросает в холодный пот. Как в замедленной съемке поднимаю глаза кверху, как раз в тот момент, когда с покатой крыши вниз с рёвом срывается лавина снега. Понимаю, что отступить не успею. Ноги от ужаса к земле приросли. Удар, будто под локомотив попала и со всех сторон ледяная тьма. Следующий резкий голос выдернул из тревожного сна. Дёрнулась, распахнув глаза, пытаясь понять, где нахожусь. Белый коридор убегающий в обе стороны. Белая дверь прямо передо мной с надписью "Распределительная". Сижу на неудобном красном пластиковом стуле, ярким пятном выделяющимся на фоне стерильной белизны. Кроме меня вокруг ни единой души. Где это я? В больнице, что ли? А как я здесь оказалась? Вспоминаю тот несчастный вечер, лёд под ногами, снег, сорвавшийся с крыши, Меня же придавило. Испуганно шевелю руками, ногами, кручу головой. Всё в порядке, ничего не болит, цела. Аж чуть не прослезилась от радости. Повезло. Мне просто невероятно повезло. Сколько случаев, когда сосульки людей гобят или снег машину проламывает, а я лёгким испугом отделалась. Везучее сознание, видать, только потеряла, раз не помню, как в больницу привезли. Следующий Опять раздаётся настойчивый голос. Время идёт. Я что ли следующая? Судя по тому, что кроме меня в коридоре никого. Да. Поднимаюсь на ноги, только тут заметил, что на мне длинная белая ночная рубашка с шутьём понизу и вдобавок я босая. Голыми пятками прошлёпала к распределительный внутренне негодуя на сотрудников медицинского учреждения, не предоставивших хотя бы одноразовых тапочек, привели, бросили одной и ушли с чистой совестью. Постучавшись, толкнула дверь и заглянула внутрь. «Можно?» В абсолютно белой комнате, без окон, за белоснежным столом сидела дородная женщина с ярко накрашенными губами и сильно подведенными глазами. «Девушка, вы что творите? Давайте живее. Времени почти не осталось». Пухлым пальцем указала на песочные часы, стоящие рядом с ней. «Пяти минутки. Половина песчинок уже ссыпалась вниз, образовав ровную горку». Что у нас теперь время приёма таким способом регулируется? Что это за клиника вообще? Сплошной беспредел. Ни тапок, ни должного внимания. Присаживайтесь. Нетерпеливо кивнула на стул, открывая тоненькую папочку, на которой было написано: Светлана Иванова. Спасибо, постою. Подошла ближе. Как хотите, фыркнула, кинув меня недовольным взглядом. Я бы хотела увидеть главврача. Уперев руки в бока, посмотрела на неё сверху вниз. «Ага, может, ещё книгу жалоб дать?» — хмыкнула женщина, покачав головой, дескать. «Понаехали тут всякие». «Да как вы смеете?» «Нет, это вообще ни в какие ворота не лезет. Я, конечно, слышала, что в наших больницах можно нарваться на хамоватый персонал, но чтоб вот так...» «Драгуша, вы своё время тратите, не моё. Давайте к делу перейдём». Ей было совершенно плевать на моё недовольство. «К сожалению, вы появились не вовремя. Запросов почти нет, так что вариантов только два». Итак, девушка двадцати лет, абсолютно здоровая, красивая. Густые брови сошлись на переносице в одну линию, пока она листала папку с бумагами и с писанными мелкими каракулями. — В чем подвох? — Ах, да, девица в коме. Но не пугайтесь, как раз ждет свою душу. Отличный вариант. Даже брачный договор подписан с каким-то лордом. Неплохо, неплохо. — Какая девица, какой лорд, какая кома? Я бы на вашем месте выбрала этот вариант. Сразу в трезвом уме и здравой памяти будете. Вы о чём вообще? Взвилась выше небес. Может, я зря радовалась? Может, это псих-лечебница? Может, мне голову проломила, и я того у мишкам тронулась? Если этот вариант не подходит, то остаётся классика. Рождение, отсутствие зубов, полные подгузники добра. Как ни в чём не бывало, продолжала она. Что выбираем? Смотрю на неё, открыв рот, не зная, что сказать. В голове этот бред не укладывается. Девушка быстрее, время постучало по часикам, в верхней части которых осталось совсем чуть-чуть песка. Что за бред вы несёте? Она хмуро посмотрела на меня. Выбор делаете? Не буду я ничего выбирать. Я хочу знать, что происходит. А, что происходит? Тётка в недоумении развела руками. Воз, придавленный снегом, на смерть. Вы сейчас в распределительной, и у вас осталось меньше минуты, чтобы выбрать свою дальнейшую судьбу. Как на смерть? Я же вот она, живая, босая в белой рубашке с распущенными волосами в странном месте. Меня, видать, настолько вытянуло с лица, что она, закатив глаза, проворчала: "Вот только давайте без этих дурацких вопросов. Как, что, почему и за что мне это всё? Выбирайте младенца или девушка. Я не не могу. Стены вокруг стали призрачными, уступая место белым клубящимся облакам. Быстрее. Я умерла? Да как же? Как же так? Ваш выбор, довела она. Я не знаю. Выбор, тётка хмурилась, взяв в руки внушительного вида штемпель. Девушка или ребёнок? Вихрь подхватил подол ночнушки, холодом пробираясь под кожу. Облака начали темнеть, превращаясь из белой ваты в тяжёлые свинцово-серые тучи. Рядом со мной ударила молния, оглушив раскатом грома, а тётка так и продолжала сидеть за столом, и ни одна бумажка на нём от ветры не шевельнулась. Выбор, её голос рёвом пронёсся вокруг, перекрыв с собой буйство стихии. Девушка прокричала испуганно: "Я выбираю девушку". Принято. Штемпель с грохотом опустился на лист бумаги, а я с истошным воплем провалилась вниз, в ней с впугающую пустоту.